Процесс терапии ВСС Обсудим теперь процесс психологического исцеления. Самый важный аспект ВСС — понимание, как оставаться в центре личности. У ВСС есть множество эффективных способов это сделать, и они будут рассмотрены в этой книге. Вы начинаете сессию, выбирая часть, обычно защитника, на которую вы фокусируетесь. Например, возьмем Билла, с которым мы познакомились в главе 1. У него критикующий защитник с духом соперничества. Это огорчает Билла, поскольку эти качества противоречат его высшим ценностям. Он верит в сотрудничество, принятие и отсутствие дискриминации. В какой-то степени это действительно так, но каждый раз, когда он оказывается под угрозой или доведен до предела, выскакивает его критикующий защитник и перехватывает управление. Билл зачастую способен скрывать свое мнение, но иногда ведет себя с людьми жестко и категорично. На работе такое поведение вызывает разногласия и приводит к конфликтам, которые Билл искренне ненавидит, хотя сам является их причиной. Билл также стремится к близким и любящим отношениям с женой, но тот же самый защитник бывает саркастическим и извительным с ней. В их доме нет согласия, хотя Билл хочет этого больше всего на свете. Бил начал терапию ВСС со мной, фокусируясь на этом конкретном защитнике, явно приносящем наибольший ущерб. Он метко назвал его судья. Биллу было непросто даже начать работу с судьей, так как кто-то вызывал у него отвращение тем, что не соответствовал его идеалам. Я знал, что он исходил не из позиции Я, когда осуждал судью, ведь Я никогда не испытывает отвращения. Осуждать судью может только другой защитник. Поработав над собой, Билл смог установить связь с центром личности, который позволил ему искренне заинтересоваться судьей. Билл вырос в семье с духом соперничества и критики, поэтому судья был создан по образу его родителей. Он принижал людей и вел себя высокомерно, чтобы уравновесить другую свою часть, которая чувствовала себя непчемной и напуганной. После того, как Билл познакомился с судьей, он понял, почему тот вел себя именно так, и стал ценить его усилия, даже если они приводили к проблемам. Он попросил разрешения у судьи поработать с изгнанником, чувствующим свою никчемность. Он назвал его «малыш Билли», и знакомство с этим ребенком оказалось бесценным. Малыш Билли показал ему сцены из детства, где раздраженный отец наказывал его за небезупречно выполненное домашнее задание или за недостаточную сообразительность. До этого момента малыш Билли скрывался в бессознательном Билла. Будучи запертым в подвале психики, малыш Билли еще больше страдал от чемности, ощущая, что Билл его отвергает. События детства приводят к тому, что наши изгнанники впитывают в себя боль и негативные убеждения, которые в ВСС называют «бременем». Малыш Билли нес бремя никчемности и страха. Бремя не присущей части изначально. Оно налагается на субличность как следствие того, что случилось в прошлом. Хорошая новость в том, что оно может быть снято в ходе терапии ВСС. Билл стал взаимодействовать с Билли из состояния «я» с сочувствием и заботой, и часть впервые почувствовала, что ее ценят и любят. Получая поддержку от центра личности Билла и от меня, маленький Билли предпринял шаги, чтобы избавиться от бремени, которое он нес. Он превратился в здоровую субличность, какой он на самом деле и являлся, впервые чувствуя себя адекватным и компетентным, находящимся в полной безопасности. Это позволило ему стать веселым, спонтанным и свободным. Превращение зашло даже дальше. Осуждающий защитник Билла мог теперь расслабиться, поскольку защищать стало некого. Отпала необходимость критиковать окружающих, чтобы возместить страдания Билли. Избавившись от защитной функции осуждения других, он взял на себя новую функцию — доброго помощника и учителя. Это позволило Биллу обращаться с людьми так, как он всегда хотел — открыто, с принятием и готовностью сотрудничать. В результате он стал гораздо эффективнее на работе, и его ссоры с женой стали случаться гораздо реже. Это описание процесса ВСС было упрощено в ознакомительных целях. Существует, конечно, много других сложностей и трудностей, о которых пойдет речь в остальных главах. Хотя некоторые этапы данного процесса напоминают приемы других форм терапии или духовной работы, метод ВСС объединяет их в уникальный комплекс.